Суизин в белом жилете на крупных пуговицах из оникса в золотой оправе стоял около буфета и смотрел, как лакей втискивает три бутылки шампанского в ведерко со льдом. Между уголками стоячего воротничка, фасон которого Суизин не согласился бы изменить ни за какие деньги, хотя воротник и мешал ему поворачивать голову, Покоились дряблые складки его двойного подбородка. Глаза Суизина перебегали с одной бутылки на другую. Он соображал что-то, и в голове у него возникали такие доводы. «Джолион выпьет один бокал, ну, два. Он ведь так бережет себя. Джемс теперь не может пить». Николас и Фанни будут тянуть стаканами воду, с них это станется. Сомс не идет в счет, это молодежь, племянники. Сомсу было 31 год, не умеет пить. А Бассини? Почуяв в имени этого малознакомого человека что-то, находящееся за пределами его разумения, Суизин запнулся. В нем зародилось недоверие. Трудно сказать. Джун еще девочка, к тому же влюбленная. Эмили, миссис Джемс, любит выпить бокал хорошего шампанского. Джуль оно покажется чересчур сухим. Старушка совсем не разбирается в винах. Что же касается Хэти Чесмен... Мысль о старой приятельнице затуманила облаком кристальную ясность его взора. Хэтти, чего доброго одна выпьет полбутылки!» Но когда Суизин вспомнил о своей последней гостье, старческое лицо его стало похожим на мордочку кошки, которая собирается замурлыкать «Миссис Сомс!» «Может быть, она и не станет много пить!» но то, что выпьет, оценить сумеет. Просто удовольствие угостить ее хорошим вином, красивой женщиной, и так расположена к нему. Мысль о ней и то действует, как шампанское. Просто удовольствие угощать дорогим вином молодую женщину, которая так хороша собой, так умеет одеться, так прекрасно держится, в которой столько благородства, просто удовольствие беседовать с ней. Тут Суизин в первый раз за весь вечер осторожно повел головой, ощущая при этом, как острые уголки воротничка впиваются ему в шею. «Адольф», — сказал он, — «заморозьте еще одну бутылку». Что касается его самого, то он может выпить много. Этот рецепт Блайта замечательно помог ему, к тому же он предусмотрительно воздержался от завтрака. Давно уж у него не было такого прекрасного самочувствия. Выпитив нижнюю губу, Суизин давал последнее наставление. «Адольф, самую чуточку кабуля, когда займетесь ветчиной!» Пройдя в гостиную, он сел на кончик кресла, раздвинул колени и его высокую массивную фигуру сразу же сковала странная первобытная неподвижность ожидания. Он готов был в любую минуту встать. Званые обеды в его доме не давались уже несколько месяцев. Но сначала Суизин думал, что возня с этим приемом в честь помолвки Джун будет очень нудной. Форсайты свято соблюдали обычай торжественно праздновать помолвки, Но с тех пор, как хлопоты по рассылке приглашений и выбору меню кончились, он чувствовал приятное оживление. Так он сидел с часами в руках, тучный, лоснящийся, как приплюснутый шар золотистого масла, и ни о чем не думал.